Глава шестая. Существо на чердаке. С присущим ей особым талантом Реченда протянула руку со свечой туда же, куда и я, и огонек тут же потух. Она тихонько взвизгнула, но если бы я не успела зажать ей рот рукой, получилось бы гораздо громче. «Компаньонка может позволить себе больше, чем простая горничная», — решила я, особенно стоя перед дверью потенциального убийцы. Бледно-голубые глаза реченды расширились и закатились, и на краткий миг я с ужасом подумала, что сейчас она упадет в обморок. Упаде она на меня, серьезных повреждений не избежать. Но я была к ней несправедлива. Не слишком аккуратно сняв мою руку, реченда ожгла меня яростным взглядом и сердито прошептала. «И что будем делать?» Так как никто из нас табаком не увлекался, никаких шансов зажечь свечи не было. «Желаете вернуться обратно?» – спросила я. «Луна яркая», – покачала головой Реченда. «На чердаке от этого проку мало». «На этом достаточно», – понизила голос Реченда, предположительно, чтобы звучать зловеще. «Там есть окна. Я проверила снаружи. Если пройти к лесу слева, прямо с опушки их хорошо видно». «Странно», – заметила я. Реченда кивнула. «А мы обязательно должны проверить чердак посреди ночи?» – спросила я. «Можно подождать, пока Мюллер не вернется в город, а его матушка не устроится на послеобеденный отдых». «Не думала, что ты окажешься такой трусишкой!» – хмыкнула Реченда. Я вздохнула. «Вы не можете отрицать, что натыкаться на неприятности и неожиданности у меня получается чертовски хорошо!» и я уверена, что при свете дня заниматься этим было бы проще. Если Мюллер и запер там свою сумасшедшую жену, лично я предпочла бы найти ее, когда она спит, — заявила Реченда. В этом она была права. С большой осторожностью я шагнула на первую ступеньку. Конечно же, она скрипнула. — Погоди, вот наступит на тебя реченда, мысленно укорила я ступеньку то еще не так заскрипишь. Я быстро двинулась вперед, сомневаясь, что лестница выдержит вес нас обеих одновременно. Здесь оказалось не темнее, чем в коридоре, и глаза уже начали привыкать, как вдруг нас накрыла кромешная тьма. «Я закрыла дверь!» – прошипела Риченда мне на ухо, чтобы никто за нами не пошел. «Но я ничего не вижу!» – возразила я. «Так пусти меня вперед!» потребовала реченда. Перемещение вызвало некоторые неудобства. Раз ей захотелось идти первой, пусть идет. От всего этого у меня уже появилось очень нехорошее предчувствие. Мы протиснулись мимо друг друга в темноте. Довольно крупная реченда без своих привычных утягивающих корсетов и ремешков оказалась на удивление мягкой и податливой. В какой-то миг я почувствовала, что задыхаюсь, и уже решила что лучше свалиться с лестницы, чем превратиться в барельеф, но миг прошел, а Реченда уже стояла ступенькой выше. — Отлично! — коротко выдохнула она. И звук чем-то напомнил фырканье, предвкушающей хорошую скачку лошади. — Вперед! В качестве доказательства собственного бесстрашия и прекрасного ночного зрения она быстрым шагом двинулась вверх. Я медленно и осторожно поднималась чуть поодаль. Теперь, лично проверив ширину лестницы, мне нужна была фора, чтобы успеть прижаться к стене, когда она кубарем покатится вниз. В свою защиту могу сказать, что формы речинды, в отличие от моей костлявой фигуры, обладают достаточной пышностью и точно уберегут ее от серьезных травм. Кроме того, вынужденное следование в арьергарде изрядно, хоть и без причины, действовало мне на нервы. Обычно во время таких ночных исследований я всегда шла первой. Вздохнув, я медленно обругала себя за гордыню. Сильно выделяться слуги не должны. А мне нравилось быть храброй и бесстрашной. Конечно, не слишком. В конце концов, я еще и дочь викария. Тут речента чихнуло, прервав все мои мысленные рассуждения. И если вы когда-нибудь слышали, как чихает лошадь, то сможете представить себе этот звук. Не слишком громкий, но очень четкий и потенциально влажный. Я отпрянула. Воздух, сухой и застоявшийся, пыльющий катал ноздри и оставлял неприятный привкус во рту. Причина обнаружилась сама собой. Сюда просто никто не поднимался. За три года даже сумасшедшую жену пришлось хотя бы иногда кормить. Я уже открыла рот, собираясь поделиться соображениями с Ричендой, но меня прервал громкий глухой удар. Разум позорно бежал. Сердце забилось, как сумасшедшее, но я крепко сжала зубы, не позволив и звуку сорваться с губ. Сверху донеслось недостойное леди восклицание. «Здесь люк!» — пояснила Реченда, «Только что обнаружила, собственной головой!» «Он заперт?» «Погоди-ка, сейчас поищу по краям!» «Так, вот она!» Я услышала, как отодвигается ржавая щеколда, а затем с грохотом, несомненно разбудившим всех обитателей дома, падает открытая реченная крышка люка. «Быстрее!» — поторопила она меня и забралась наверх, пока никто не пришел. В голове вдруг возникла картинка, как мы стоим у закрытой крышки люка с подсвечниками на изготовку, приготовившись защищать свою честь. Внутри забурлили пузырьки смеха. Сквозь открывшийся проем на лестницу проник тусклый свет, слегка разбавляя темноту. Но она тут же снова сгустилась, когда тыльная часть реченды закупорила вход на чердак. Я проворно поднялась следом, и реченда закрыла за мной люк. — Так мы узнаем, если кто-то придет, — пояснила она. Я опустила бесполезный подсвечник. В лунном свете по чердаку вокруг нас виднелись странные тени и очертания и я выглянула в одно из больших круглых окон внизу в лунных лучах серебрилась земля трава даже не колючие кусты значит таким путем сбежать не получится разве что толкнуть реченду первой и приземлиться сверху она ходила позади меня по комнате и что то бормотала себе под нос обернувшись я попыталась рассмотреть окружавшее нас очертание и поняла что в темноте моя нанимательница действительно видела лучше. Чердак был огромен. Мы, судя по всему, находились в самом конце этого крыла здания, и, с ужасом поняла я, прямо над комнатой Мюллера. Свет проникал сюда из трех круглых окон на торце дома, но чердак тянулся дальше, без конца и края. Похоже, он занимал все крыло, без перегородок. Или мне так показалось. Хоть и яркий... Лунный свет не освещал помещение целиком. На полу стояли не только коробки, был еще стол, несколько книжных шкафов у стен, словно здесь кто-то должен жить. Уз голову закралось нехорошее предчувствие. — Реченда! прошипела я. — Вернитесь! Здесь кто-то есть! Тишина. — Реченда! Касаясь стены рукой, я медленно двинулась вперёд обходя видимое препятствия и довольно часто натыкаясь на невидимые, твердое и неподвижные. Пробраться мимо можно было только держать за эти предметы руками. Потерять равновесие проще простого. К моему удивлению, по большей части пальцы касались чего-то мягкого. Пыль, решила я. А потом руку как-то заколола. Паутина. Это была паутина и пауки. Пожалуй... Я буду рада больше никаких чердаков в жизни не видеть. Реченда так и не остановилась, несмотря на мой умоляющий шепот. Дважды мне пришлось обходить каминные трубы, хотя бы открытых очагов не было. Я ступала так тихо, как только могла, изо всех сил напрягая слух, боясь уловить скрип поднимающейся крышки люка. Но громкие шаги реченды эхом разносились в темноте. Если здесь кто-то или что-то жило, нас оно точно услышало. Я попыталась нащупать какое-нибудь оружие, и тут вдруг раздался звук. Звук падающего тела. «О «Ох!» – послышался голос Реченды. «Кажется, я нашла камин». Я поспешила к ней со всех ног. Реченда лежала на полу. Не различишь, где сажа, где тень. Найденный камин был небольшим, рядом обнаружилась кочерга. «Вы сильно ушиблись?» «Нет, дурацкая была идея, да?» «Э-э, да». «Тогда ради всего святого, почему ты меня не остановила?» Я промолчала, помогая ей вытаскивать из волос залу, и уже собиралась предложить воспользоваться случаем и вернуться, пока не произошло что-нибудь еще как по чердаку разнесся тот самый ракочущий шум, который мы слышали в комнате реченды. В тишине комнаты он прозвучал подобно раскату грома. «Какого черта?» – воскликнула реченда. «Это дымоход. Звук идет из дымохода». «Не может быть!» – возразила реченда и не успела ей слова вставить, схватила кочергу и нырнула в камин с головой. «Эй, ты!» – завопила она спускайся немедленно! Снова тот же рокот, бряканье и шелест падающей сажи. Реченда неловко выбралась обратно, и тут из трубы вырвалось оно и, пронзительно вскрикнув, ринулась через комнату в клубах сажи и перьев. — Голубь! — произнесла реченда, ухитрившись все же сесть, а не упасть. Птица в панике бестолково металась. Я подняла реченду на ноги, само по себе подвиг, и потянула к выходу с чердака, где и начались наши приключения. Она дрожала. Все в порядке, успокаивающе пробормотала я. Это просто птица. Голубь! схлипнула реченда, и тут я поняла, что она трясется от смеха. Открыв одно из круглых окон, я выпустила невольного узника на свободу. Мы обе сели и расхохотались. Смеялись мы так громко, что услышали вновь прибывшего, только когда он откинул крышку люка. Из проема показался Мюллер со сложенным ружьем в одной руке и фонарем в другой. Опустив фонарь, он щелкнул оружием, приводя его в боевую готовность. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. Он наставил ружье прямо на нас с речендой.